Глава сорок пятая. Учебник истории. Неизвестно, как именно появилась Танотонавтика. Согласно некоторым историкам, у ее истоков стояла группа друзей, решивших провести необычный эксперимент. По другим данным, первыми Танотонавтами двигало исключительно стремление к материальному благополучию. Они хотели быстро разбогатеть, прорвавшись в совершенно новый мир. Учебник истории. Вводный курс для второго класса.